Глава 9. Развалины старинных крепостей торчат в разных частях города, преимущественно в виде башен. Стены между ними уже почти перестали существовать, и на их месте стоят современные здания. Не совсем понятно, насколько старые видимые развалины. Местами они вроде как реставрированы, но давно, а местами будто бы совсем недавно. Но все эти реставрации мало способствуют представлению о том, Какой же изначально была крепость. Выполнена они хаотично, местами среди древних оплывших камней вдруг торчит небольшой кусок стены из ровных выпиленных на станке блоков. Зря только время потратили и усилия приложили, толку никакого. Гораздо лучше можно представить расположение крепости, глядя на карту. Там помечены угловые сохранившиеся башни. Получается, что древний город находился ровно на перешейке Хотя вроде бы логичнее было расположить крепость на самом полуострове, на вершине холма. Вот и вода со всех сторон, и видно сверху дальше. Обычно в древности так строили, но Синоп исключение. Развалина очередной крепости украшали собой небольшую площадь, на краю которой примостилась мечеть с высоким минаретом. Когда-то здесь располагался рынок или, если на местный лад, базар. Турецкое слово пазар. переводится на русский как воскресенье и рынок. Скорее всего, здесь когда-то располагался рынок, шумный и суетливый, как и положено на Ближнем Востоке. Торговцы кричали наперебой, рекламируя свои товары, размахивали руками, зазывали покупателей. Конкуренция большая, будешь торговать молча ничего не продашь. Цены в Турции, особенно не в туристических районах, в полтора-два раза ниже российских. Все овощи и фрукты очень большие, непривычного для нас размера. Например, редис или слива размером с яблоко, мандарины еще крупнее, а гранат похож на пушечное ядро. Особенно шокирует капуста. Каждый качан диаметром с колесо от автомобиля и весом килограммов 15, не меньше. Орехи, картошка, помидоры, виноград – все очень большое. Специальные турецкие сорта. Продавцы очень доброжелательные, охотно фотографируются, позируют и улыбаются. Раньше так было. Я глянул вверх. На вершине минарета, там, где виднелся небольшой балкончик, возился гарик, пытаясь с помощью проволоки и длинной палки закрепить российский флаг. Как только флаг будет надёжно закреплён, из динамиков мощных колонок польётся бравурная русская песня, и мы начнём. Красная ракета Медленно опускалась на парашюте. Ещё немного, и она погаснет. Красная ракета это сигнал, означающий, что через 10 минут начинается боевая операция с кодовым названием Чёрт. Мы забыли придумать название. Это вам за Пацанов. Выводил Керч краска из баллончика надпись на белоснежном камне минарета. Пацанов пишется через букву А. Проверочное слово пацан, подсказал я. Да замороченному граффитисту. И нафига ты вообще заморочился с этой надписью? Ладно бы ещё намолявал её на борту лично тобой подбитого танка. Так нет, взял и испахабил стену религиозного учреждения. А разве проверочное слово не "поц"? спросил Иван. Керч, ты вообще в школе учился? Какой к чёрту "поц"? "Поц" это что-то из еврейского фольклора. Если не ошибаюсь, то в переводе с идиша "поц" это половой член. Так что сам решай, какое проверочное слово к слову пацанов, хихикнул я. Всё готово. Флаг надёжно закреплён, дверь на балкон запенил, так что туда никто не попадёт, доложил подбежавший с баллончиком пены в руках Гарик. Ну, а так а, пожал плечами Иван, добавляя хвостик к букве О и тем самым исправляя её на А. А это ещё что за букет? спросил я, глядя, как Керч брызгает краска на самодельный трафарет. На трафарете был вырезан кулак, сжимающий в руке то ли букет, то ли факел, то ли веник, которым подметают пол. В общем, непонятно, что сжимал в руке кулак. Это факел, объяснил Керч. Между прочим, символ Прометея, бога всех воров и покровителя борцов с несправедливостью. "Да!" удивлённо протянул я. "С каких это пор Прометей бог всех воров? Это потому, что он украл огонь?" "Точно." А ещё он был царём скифов. А ты знаешь, где жили скифы? Догадываюсь, буркнул я. В Керче. Точно. Так что сам понимаешь, кто ещё может быть символом нашей борьбы, если не столь знаменитый земляк, весомо заявил Иван. Ладно, о древнегреческой мифологии мы с тобой потом поговорим, отмахнулся я, прерывая словесный поток Керчанина. Все готовы? Стоп, произнёс я, глядя наверх. Гарик Ты хорошо дверь запенил. Хорошо, хрен кто откроет. А что? Плохо, мысленно выругавшись, произнёс я. Ты флаг какого государства на минарете вывесил? Какой мне Иван дал такой и вывесил, ответил подросток. А что не так? Это же триколор, вон и цвета как надо: красный, белый, синий. Цвета те, вот только порядок их размещения не тот. Это флаг Голландии. или, как правильно их называть, Королевство Нидерланды. Твою же мать! Вам хоть что-то доверить можно? Иваныч, а ты уверен?» Скосив голову на бок, спросил Ванек. «Конечно уверен!» — гаркнул я. «А если его перевернуть?» «А если его перевернуть на бок, то получится флаг Франции. Тебе под каким флагом легче умереть? Под флагом Голландии или под флагом Франции?» Закипая от злости, спросил я. «Бро, да ладно тебе!» «Может, турки не знают, как выглядит флаг России?» Начал оправдываться Иван. «В подсобке темно было, я глянул, цвета сходятся, ну и схватил его. А разворачивать и смотреть времени не было. Сам же знаешь, что мы последние двенадцать часов как белки в колесе, без продыху. То танки отбуксируй, то минометы притащи, то мины расставь, то бензовозы перегони». «И то правда», — согласился я. «С музыкой хоть не подведешь?» «Трек-лист проверял?» «А то!» — гордо выпитив грудь, сообщил Ванек. «Все будет чики-пики!» «Надеюсь», — тяжело вздохнул я. «Ладно, Керч, врубай шарманку. Саша, Анзор, дуйте к первому бензовозу. Миха, к пулемету!» Затарахтел генератор, питающий нашу самодельную аудиосистему, и из мощных динамиков, установленных в кузове грузовика, Неожиданно громкое величие в огрянули первые строчки самой узнаваемой песни военных лет Священная война. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой. От неожиданности я аж присел, повернулся к Ваньку и показал ему большой палец. "Молодец!" крикнул я, стараясь перекричать мощный хор. А то Самодовольно улыбясь, засветился парень. Дальше будет круче. Тут надо, наверное, объяснить, что мы задумали. Если бы на моём месте был винт, то он бы сразу по-военному сухо и лаконично доложил и обрисовал диспозицию. Мол, тут красными стрелочками мы, а вот тут синими стрелочками враги. Мы их, значит, бах-бах и в дамке. Они, значит, бегут и сдаются. Примерно так. Но я не винт, и скажу, что план разработанный спецназовцем, иначе как слабоумием в чистом виде и отвагой в неразбавленном состоянии не назовёшь. Всего-то делов. Надо разрушить и предать огню несколько жилых кварталов, чтобы две из трёх улиц перекрыть, а третью удерживать силами пяти человек до тех пор, пока винт и его группа не подойдут со освобождённым Корниловым. Просто и незамысловато. Причём я больше чем уверен, Что Винт назначил меня старшим в эту группу не просто так, а из-за его спецназовской вредности. Я давно заметил, что все спецназовцы люди вредные и коварные, а ещё злопамятные и и, короче, злые люди. А с другой стороны, я бы, честно говоря, лучше плана не придумал. Да и гляди на карту Синопа, понимаешь, что ничего другого и не выдумаешь. Синоп располагался на Кассе, далеко выдающийся в Чёрном море. По очертаниям, коса напоминала голову верблюда на тонкой шее. Вот именно эту самую шею, в ее самом узком месте, нам и надо было перекрыть. Здесь были три улицы. Одна шла по восточной стороне вдоль моря, вторая по западной стороне вдоль моря, а третья расположилась между первыми двумя. С помощью подорванных бензовозов мы перекрывали среднюю и восточную улицы, а западную, соответственно, должны были держать открытой, чтобы по ней ушла группа винта. Порт Синоп располагался с восточной стороны косы, и именно там скопились основные силы турецких вояков. Музыка, лившаяся из мощных колонок, должна была указать дорогу группе Винта. Рассматривался вариант, что Корнилов с остальными освобождёнными из плена будет отступать самостоятельно, не зная дороги. Бро, глянь, у них ещё и вертушка есть, радостно скалясь, сообщил Керчанин, тыча пальцем в летящий в нашу сторону боевой вертолёт. Твою ж за ногу, выругался я и прокричал: Скорее сталкивайте вниз бензовозы. Справа движение, доложил Миха. Не могу понять, гражданские или военные. Пофигу, бей по ним. Нам сейчас никто здесь не нужен, приказал я. МГ-3 зашёлся серией коротких очередей. Серп бил в сторону ближайших домов. На всякий случай я спрятался за борт Кобры. и снял с предохранителя ручник, которым был вооружен. Грузин и армянин кувалдами выбили клинья, державшие тяжелый бензовоз на нейтралке. Машина медленно и несколько величаво тронулась с места и, набирая скорость, покатила вниз по улице. Руль был надежно зафиксирован с помощью двух досок, колеса выставлены ровно, а значит тягач с 10-тонной цистерной ракатиться по улице и метров через 300 ударится в дом, стоящий на повороте дороги. Дома здесь кирпичное, машина пробьёт его насквозь, цистерна порвётся и топливо разольётся по округе. От удара сработает небольшое взрывное устройство. "Ко второй машине", приказал я. "Давайте быстрее, надо успеть подорвать оба бензовоза". Изначально мы собирались вторую машину столкнуть немного позже. Я хотел посмотреть, что будет с первой. чтобы если потребуется скорректировать движение бензовоза. Но боевой вертолёт, который мчался в нашу сторону, смешал нам планы, внеся небольшие корректировки. Хотя нет, не так. Неожиданно появившийся вертолёт не просто внёс небольшую сумятицу в наши планы. Он, сука, такая, мог их уничтожить к чертям собачьим. Боевой вертолёт это тот самый туз в рукаве, который способен свести на нет все наши приготовления. Он же паскуда такая, с безопасного расстояния одним залпом своих ракет может уничтожить танки и минометный расчет. Хренак, розчерк ракет в небе, и пиши пропало. Ба-бах! — раздался громогласный взрыв. Огромное косматое черное облако дыма и огня взметнулось в небо, подобно чудовищному грибу на месте ядерного взрыва. — Знатно рванула наливайка! — восхищенно цокнул языком Керч. Второй бензовоз после выбивания клиньев из-под колес не шевельнулся, остался стоять как вкопанный. Видимо, уклон дороги там был не такой сильный, как в первой точке, или шины спущены. «Ёб, да толкните его! Че стоите?» — гаркнул я. Саша и Анзор принялись толкать многотонную машину, но она стояла как вкопанная, не желая двигаться. «Керч, возьми из грузовика мопед и дуй в конец улицы!» Займёшь там позицию, чтобы тебя сверху не заметили, и приготовься отстреляться из РПГ. Сигнал к стрельбе я упаду на землю, как будто меня пристрелили, понял? Миха, подгоняй кобру к бензовозу и аккуратно толкни его бампером в жопу, приказал я. Потом загони машину вон в тот тупичок и готовься открыть стрельбу из пятидесятки. Быстрее, быстрее! Ванёк и Гарик общими усилиями стащили лёгкий мопед на землю. Керчанину селся на него, закинул за спину рюкзак с двумя выстрелами к гранатомёту и тут же умчался в конец улицы. Гарик, отгони грузовик на ту сторону площади. Саня, Анзор, хватайте гранатомёт, запасные выстрелы и зашкерьтесь где-нибудь. Как только вертолёт зависнет над землёй, а я упаду на землю, стреляйте по нему. Нам надо во что бы то ни стало сковырнуть эту клятую вертушку. Позади, в полукилометре, где-то среди невысоких домиков Раздались два хлопками на мётных выстрелов. О, в дело вступила группа Мислова. Через несколько секунд прогремели взрывы на северной окраине города, примерно там, где Overbluда располагалась нижняя челюсть, и где размещался старинный форт, прикрывавший порт. Взрывы легли с недолётом, но уже через минуту хлопнуло ещё два раза, и теперь мины легли почти в цель. Мислов поправился, и следующие два разрыва попали куда надо. Шапки дымных султанов поднялись с территории форта. Миномётные мины пролетали высоко у нас над головами. Если постараться, можно было разглядеть стремительно проносящиеся остальные рыбины. Всё, пристрелялись. Сейчас миномётная батарея в количестве двух расчётов будет просто расстреливать свой боезапас в надежде, что осколки мин найдут свои цели среди бойцов форта. А ещё лучше, чтобы они повредили зенитки и лёгкие пушки. которыми было оснащено фортификационное укрепление. Вокруг замельтешили обеспокоенные жители Синопа. Оказалось, что далеко не все сейчас в порту восторгаются визитом в визире и скорой расправой над генералом Корниловым. Я дал несколько коротких очередей, разгоняя людей по домам. Вырвал с водительского сиденья сумку, в которой Керчанин оставил баллончик с краской, сигнальные ракеты и тряпки флагов. Побежал на открытое пространство. Туда, где, видимо, раньше располагалась небольшая рыночная площадь, а сейчас был просто пустырь. Полчаса назад здесь остановился небольшой грузовичок, гружённый листами фанеры. Водитель куда-то ушёл и до сих пор не вернулся. Я подбежал к этому грузовичку, запрыгнул в кузов и краской из баллончика вывел на белоснежной крыше три буквы: SOS. Потом сдёрнул один из листов фанеры из стопки И поставив его на бок, написал: "Help". Ударом ноги отломал от следующего листа фанеры приличный кусок и быстрыми смазанными росчерками вывел на нём целое предложение: "I know where the Russian soldiers are". Надпись получилась немного корявой и неровной, но если приглядеться, то можно было разобрать мои каракули. Правда, для этого придётся напрячь зрение и подлететь поближе. Именно это мне и надо. Вертолёт был уже совсем близко. но шел на приличной высоте, вряд ли оттуда пилоты смогут меня разглядеть. Я выдернул из кармана одну за другой пару ракет и выстрелил их в небо. Тут же сверкнул колпачок с фальшфейера, и как только пошел цветной рыжий дым, принялся активно им размахивать и кричать. Но этого мне показалось мало, поэтому в другую, свободную руку... Я взял один из флагов, который оказался великобританским, и принялся махать еще и им. Получилось весьма сумбурно, но эффектно. Я, весь такой в черном военном камуфляже с шевронами турецких вооруженных сил, бегаю и скачу по площади, размахивая флагом Великобритании и дымящим фальшфейером. Прямо английский футбольный фанат полудурок. А рядом горят городские кварталы, гремят минометные разрывы, Периодически раздаются пулемётные очереди, и над всем этим безумием возвышается белоснежный минарет с развивающимся на нём флагом Нидерландов, и звучит гимн Советского Союза страны, которой уже давно нет на карте. Красота. Турецкие пилоты точно обратят на меня внимание. Это же полный сюрреализм. Слабоумие и отвага в чистом неразбавленном виде. Вертолёт пролетел мимо. Потом сделал вираж и снова пронёсся мимо. Ещё один вираж, и он начал снижение. То, что надо. Я отбросил флаг и прогоревший фальшфейер в сторону, схватил обломок фанеры с корявыми надписями и принялся размахивать самодельным плакатом, привлекая внимание пилотов. Сработало. Вертушка сделала ещё один вираж, немного зависла в небе, а потом принялась стремительно снижаться к земле. Передо мной был самый настоящий армейский вертолёт. Причём никакой не какой-нибудь транспортный или переделанный из гражданской модели. Нет, тут всё по-взрослому. Прозрачная кабина, где пилоты расположились друг за другом, хищный камуфляжный окрас, пушка под носом, ракеты на пилонах и ни малейшего намёка на отделение для пассажиров. В турецких вертолётах я не разбираюсь, но эта модель была чем-то похожа на американский Apache и наш ночной охотник. Вертолёт не стал опускаться к земле, а завис в воздухе в метрах в 30 от неё. Сколько он так провисит, я не знал, да мне и не надо было. Я дёрнулся всем телом, как будто в меня попали пули, отбросил щит в сторону и плюхнулся на землю. А уже упав, первым делом подумал, какой я полный дебил. Ведь вертолёт прямо надо мной, совсем рядом. И когда в него попадут из гранатомёта, то осколки полетят вниз. А ведь там есть ещё и БК, который имеет дурацкую привычку детонировать от попавших в него реактивных гранат. Слабоумие в чистом виде, хоть и с примесью отваги. Хлопки гранатомётных выстрелов раздались одновременно с разных сторон. Заползая под кузов грузовика, я прекрасно видел, как два дымных росчерка потянулись к зависшей над землёй машине. Похоже, пилоты тоже заметили, что по ним открыли огонь. Вертолёт дёрнулся и прыгнул вверх. От одной из ракет ему удалось увернуться, а вот вторая граната ударила его по касательной в небольшое крыло пилон, под которым висели ракеты. Взрыв, но ракеты не детонировали, а сорвались вниз и металлическим градом упали на землю. Вертолёт крутнулся вокруг своей оси несколько раз, опасно накренился, но пилотам удалось удержать машину от падения. Я выбрался из-под машины, вскинул ручной пулемёт Уложил ствол на кабину грузовика и прицелившись, открыл огонь. НК-11, которым я был вооружён, снабжён дисковым магазином на 50 патронов калибра 7,62 на 51. Содержимое диска я высадил одной длинной очередью, целясь в крестовину винтов, рассчитывая, что пули что-то там повредят и пилоты захотят увести машину от греха подальше. На что я только надеялся, выходя с обычным ручным пулемётом против боевого штурмового вертолёта. Бронированная стрекоза поднялась ещё выше, а потом хищно наклонилась вперёд, как будто в поисках цели для пушки. Вот чёрт. Пора уносить ноги. Я сменил магазин в ручном пулемёте и тут же задал стрекача. Рванул как олимпийский чемпион, потому что на кону было что-то более ценное, чем кругляш из золота. При всём забеге моя жизнь сверху застрекотала пушка, с неба посыпался дождь свинца. Я прыгнул в сторону. Россыпь пыльных султанчиков прошла правее, больно осыпав меня по ногам каменным крошевом. Сзади раздался треск от Браунинга. Обернувшись на бегу, я увидел, что по вертолёту бьёт миха из крупнокалиберного пулемёта. Пилоты вертолёта, видимо, догадались, что им здесь не рады. И машина начала набирать высоту, увеличивая дистанцию, уходя на безопасное расстояние. Гранатомётчики перезарядились и дали ещё один залп. Дымные росчерки вновь потянулись к вертолёту. Ракета справа, выпущенная с позиции Анзора, прошла мимо, потому что пилоты заметили её и бросили машину в сторону. А вот ракета Керчанина вообще полетела по какой-то ломаной кривой, пошла ниже. И неожиданно взорвалась, так и не достигнув цели. Когда граната из РПГ Ванька неожиданно мощно и громко взорвалась, до вертолёта было ещё метров 50. Поражающим фактором кумулятивной гранаты является струя раскалённых газов, которые прожигают броню и тем самым уничтожают технику противника. Выглядит это обычно как небольшой взрыв и маленькое облако чёрного дыма. Но то, что сейчас рвануло в 50 м от вертолёта, больше было похоже на разрыв 120-миллиметровой мины. Рвануло достаточно мощно и сильно, я бы сказал, эпохально. Ударная волна толкнула вертолёт, вместе с ней в стальную стрекозу прилетел и сноп осколков, которые всё-таки что-то зацепили в винтах вражеской машины. Вертолёт завертелся вокруг своей оси и начал стремительно снижаться. Я прекратил свой бег, Резко развернулся и широко расставив ноги для упора, вскинул ручной пулемёт и открыл огонь. Одновременно со мной по окружающему вертолёту ударили крупнокалиберный пулемёт Михаила и несколько автоматов. Турецкий геликоптер зацепил хвостом угол пятиэтажного дома, изменил направление движения, перевернулся на бок, и несущий винт, встретившийся с бетонной постройкой, разлетелся в разные стороны дождём обломков. А машина мёртвым насекомом рухнула вниз. Место падения от нас закрыл двухэтажный дом, на первом этаже которого располагалась закусочная с забитыми фанерой витринами. Прогремел сильный взрыв, и над двухэтажкой взметнулся столб чёрного дыма, за клубившегося причудливыми смолянистыми кольцами. Фанерные листы не выдержали удара взрывной волны и вылетели из проёмов. Стал разгораться пожар. в огне которого начали рваться снаряды к пушке и пулеметам. Мало нам было двух огненных стихий, бушевавших по соседству и пожиравших одно здание за другим. Образовался еще один, третий очаг возгорания. Похоже, со своей первоначальной задачей моя группа справилась на все сто процентов. Паники и разрушений хватало с головой. Рев и крики стояли такие, что впору было снимать фильм-катастрофу. «Хана, кабанчику!» — самодовольно хмыкнул я, перезаряжая пулемет. «Бро, бро, ты видел?» — раздался восторженный вопль в динамике молчавшей до сели рации. «Видел, как я его захреначил!» «Я, короче, понял, что просто так мы эту птичку с неба не сковырнем, и к гранате РПГ примотал ручную гранату и брусок пластида. Ну, кольцо в лимон керванул и шарахнул. А как четыре секунды прошло...» Граната детонировала, пластит рванул и всё, хана турецкому вертолёту. Бро, я скоренько метнусь к обломкам и напишу на них, что это им за пацанов, о'кей? Балтун, пошёл вон из эфира, рявкнул я. Договаривались же. Всё, понял, молчу. Ну, конечно, как же я с самого начала не догадался, чья граната поразила турецкий вертолёт и почему она летела по такой странной траектории? Кто же ещё мог догадаться примотать к выстрелу из РПГ бросок пластида, а вместо временного детонатора использовать ручную гранату? Только безумный кирчанин. И надо отдать ему должное, его хитрый трюк сработал, и ударный турецкий вертолёт валяется сейчас на земле, грудой искорёженного металлолома. Ванёк не должен был лезть в радиоэфир. У нас были обычные портативные болтушки, и переговоры по ним перехватывались очень легко. Мы с винтом планировали до определенного момента сохранить интригу, но, похоже, слово «охотливый» керчанин так обрадовался тому, что сбил вражеский вертолет, что запорол нам всю конспирацию. — Бро, скажи мне быстро, как по-турецки будет «конченый дебил» или «гребанный пидорас»? — вновь раздался в рации голос Ивана. — Чего? — искренне удивился я такому вопросу. — Тебе зачем? — Да я тут с местными общаюсь. Они по-русски не понимают. Я по-турецки не волоку, а по-английски знаю только fuck you и sana va bitch. Где ты с местными общаешься? насторожился я. На соседней волне, совершенно простецки ответил Ванёк. Я тут же переключился на соседнюю волну и услышал голос болтуна. Короче так, уроды, ща вам мой командир переведёт на ваш ослиный язык, раз вы по-русски не понимаете. Ваш грёбаный вертолёт сбил я. Иван Тихий, житель Керчи. Загандошил его ракетой из РПГ. Это вам месть за Романа Филиппова и Олега Пешкова, убитых вами в серии. Ваши два пилота за наших двоих, ясно? Бро, переводи. Happiness is Oleksiziniz. Aelenizin intikamını almaygaldik. Угрожающе пророкотал я, пытаясь придать голосу как можно больше трагичности. Дословно моя фраза означала следующее: вы все умрёте. Мы пришли мстить за своих родственников. В ответ я услышал длинную тираду, в которой меня и Ванька проклинали до третьего колена, материли по-всякому, желали смерти и обещали вступить с нами в неестественную половую связь. — И что, все? Так коротко? А ты слово в слово перевел? — вклинился в разговор Ванек. — Почти, — уклончиво ответил я и вновь потребовал. — Вали с эфира и возвращайся к точке сбора. Я воль мой генерал. Я посмотрел по сторонам. Чёрные клубы жирного дыма поднимаются высоко в небо. Десятки, если не сотни зданий объяты пламенем, которое стремительно разносится вглубь жилых кварталов. В огне постоянно что-то взрывается и грохочет. Позади методично, как хронометр, отсчитывающий секунды, бьёт пара миномётов. Мины перелетают через нас и падая на вершине холма, там где располагался форт Взметают вверх султаны земли в перемешку с огнем и дымом. Справа Миха азартно стреляет короткими очередями по мельтешащим в дыму человеческим фигурам. Слева Анзор и Саша, укрывшись за бетонными блоками, перестреливаются с кем-то на той стороне рыночной площади. Гарик помогает какой-то старухе с детьми покинуть простреливаемое пространство, прикрывая их своим щуплым подростковым телом. Огонь! Огонь! Подобно лаве, вытекающей из жерла вулкана, разливается по округе, поглощая все новые постройки на своём пути. И над всем этим ужасом развевается флаг королевства Нидерланды, и Верка сердючка весёлым голосом орёт о том, что всё будет хорошо. Хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо, я это знаю. Хорошо, всё будет хорошо. Ой, чувствую, я девке загуляю до субботы точно. «Слабоумие и отвага. День будет долгим и тяжелым». «Гарик, Анзор, остаетесь здесь. Держите улицу. Керчь, Санек, Михаил, в машину. Надо очистить пару кварталов», — приказал я. Достал из разгрузки ракетницу и выпустил в небо несколько красных ракет. Это был сигнал для греков, которые управляли захваченным прогулочным теплоходом Толстяка-Барака и для группы Хохла. Теплоход должен был сняться со своей стоянки и уйти вдоль берега на запад, а танки под командованием Петровича сейчас начнут утюжить порт и стоящие там военные корабли. Возможно, теплоходу удастся в этой суматохе уйти незамеченным и спасти людей, находящихся на его борту.